отсюда хорошо была видна вся округа из-за далеккий гор медленно вырастало солнце под его лучами икрилась внизу река легкий ветер дул в лицо нежно будто поглаживал шелком мирза долго не отводил взгляда от укрепленной крепости окси от ее подножья пересеченного глубокими оборонительными рвами «Эти рвы еще наполняются мертвыми телами моих врагов», — подумал Умаршейх. И ни он сам, ни его люди не подозревали, что напористый речной поток незаметно подмывал и подмывал берег, вымывал и вымывал камни из-под основания холма, разрыхляя основу, на которой держалась голубяк. Голуби почувствовали опасность. В своих красивых чистых клетках они по ночам беспокойно били крыльями. И сейчас они пренебрегали сытным кормом и обильной прозрачной водой, нервно клевали прутья клеток, стремились наружу. Голубятники не понимали причин такого поведения птиц и молча пожимали плечами, когда придворные о том осведомлялись. Лишь этот, небесного цвета, голубь в руках мерзы у маршейха, вел себя спокойно. У маршейх подошел к самому краю крыши, прижал на мгновение к губам нежное крыло, прошептал, будто голубь мог понять его. «Лети в Маргеллан, мой крылатый, за доброй вестью лети!» Откинулся назад всем телом и бросил вверх к синим небесам птицу своей надежды. И в эту самую минуту от такого мизерного, казалось, толчка деревянная верхатура голубятни накренилась и с треском поехала вниз, не поддерживаемая в конец размытым основанием. Пополз кусок берега, осыпаясь в поток. Сверху же обрушились задняя стенка голубятни и насест, Сначала рушились медленно, а потом все быстрее, на ходу разваливаясь, вздымая пыль, увлекая за собой в пропасть грузного умар шейха. Его отчаянный крик смешался с грохотом падающих стропил, досок, обломков кирпичей вспененной реки. И последнее, что он увидел, был голубь, взмывающий из пыльного облака к небесам. Глава третья Тело занесли в цитадель и обмыли. Лицо, разбитое до неузнаваемости, прикрыли шелковым покрывалом. В зале, где неполных два часа назад Сахарлик собрал всю семью, горько рыдала каракуз бегим, обняв кутлук книгор-Ханум. «Я! Я! Причина смерти повелителя! О, Хану моя! а я — почтительное обращение к старшей женщине. Зачем? Зачем я разбудила моего повелителя? О, я проклятая! Виновата в его смерти! Я! Котлуп Негор вспомнила, как сегодня мирза беседовал с ними странным образом, будто завещание составлял на их глазах. Вспомнила и тоже заплакала. Эв, ах, откуда знал он о своей смерти, а? Как говорил он сегодня с нами? Как говорил? Каракуз-бегим, освободившись из объятий ханум, сидела раскачиваясь, маленьким кулачком ударяя себя по виску. — Я лишила отца еще нерожденного сына. — О, хану моя! — горько шептала она. — Он узнал лишь вчера вечером, И пожелал, пусть будет сын. Сын, сын, где теперь его отец? Где? Зачем? Зачем я разбудила моего повелителя? Лучше уж мне было умереть, мне упасть с того крутого обрыва. Не говори так, душа моя. Надо жить для сына. А обрыв? Все мы стоим на краю обрыва. Всех нас ждет опасный обрыв. О, Боже! Но не странно ли, не загадочна ли эта неожиданная смерть мужа? Мерза у Маршейх, воинственный властитель, храбрый воин, сколько раз он мчался по полям битв с обнаженным мечом, так в них там не погиб, а погиб из-за обвала берега. Случайно ли это? Не знак ли это нехороших судеб? Государство построенное его дедами, разве оно не похоже на сооружение, воздвигнутое на кромке обрывистого берега? Страна, разрушающаяся по частям между усобицами. Воображениеении кутлук Нигор Хаум будущее вдруг приняло зримый вид. Она вздрогнула всем существом своим, потому что, Привиделся ей тут же единственный сын, любимое дитя Бабур. Жизнь отца не зринулась с обрыва во всепоглощающий поток. Не унесут ли и Бабура беспощадные волны? Нет, нет, да хранит его Всевышний. Я пойду, беги, пойду, извинилась она перед Каракуз. Пошлю гонца в Андижан. Я сама должна предупредить мальчика о гибели отца. Доверенный бег второй жены покойного повелителя Касымбек, сумеет передать письмо, подавленный горем и предчувствиями к утлу к, к матери ее Исан-Давлад-Бегим, которая жила в усадьбе под Андижаном вместе с Бабуром. В то самое время, когда Касымбек получил в руки письмо Ханум, султан Ахмад Танбал, тайно посланный в Андижан Фатимой Султан, пересек уже Сардаринский мост, на значительное расстояние опередив второго посланца. Чтобы не бросаться в глаза, он взял с собой одного нукера, а вчера прибыл из Андижана со свитой в 60 всадников. Сегодня Фатима Султан многое, очень многое обещала ему. Если Ахмат Танбал сумеет объединить преданных ей беков, отстранить от престола Мирзу Бабура и воздвигнуть на престол Мирзу Жахангира, то Ахмат Танбал уже немало лет провел в обидном ряду второстепенных беков при дворе у Маршейха. Теперь хватит. Если Джахангир займет престол, султан Ахмад Танбал будет первым визирем. А быть первым визирем при повелителе-мальчонке не равносильно ли это тому, чтобы самому быть повелителем? Вот тогда он не будет гнаться за рисунком, на котором изображена ханзада бегим Он возьмет Ханзаду-бегим. Ведь, правду сказать, ничего слаще этой мечты стать повелителем такой красавицы у Ахмада Танбала не было. Он оглянулся назад на свой след. Дорога пустынна. Лишь через несколько часов из крепости Ахси выехал Касымбек. У Мерзы Бабура тоже были сторонники. Их тоже надо бы собрать и подготовить к борьбе за наследственные права. Андижан. Глава 1 Мирная еще в Андижане. У ворот красивой загородной усадьбы, окруженной высокими стенами, поставлена обычная стражи Война кипит внутри стен. Двенадцатилетний бабур Мирза азартно учится воинскому делу. Голопом мчится он по поляне, вот опустил поводье, быстро натянул тетиву лука и на всем скаку пустил стрелу. Раздался глухой, всасывающий звук. Стрела впилась в доску, служащую мишенью. Группа всадников в тени Чинары наблюдает за упражнениями наследника престола. Мазидбек на вороном коне приблизился к мишени первым. Он был бег-откой, мерзый Бабура. Бег-отка, бег-наставник. Когда Бабур вернулся назад, наставник повернулся к нему лицом, сказал нарочито равнодушно. Прицел был взят высоковато. И тут же добавил, заметив, как расстроился мальчик. Немного высоковато. А выстрел получился отменный.